Глава 15. Разговор по душам. Протяжный скрип ржавых петель отвлек старика от раздумий. Поморщившись, он захлопнул заплесневелую, разбухшую от сырости дверь, кивнул одинокому охраннику. Тот посторонился, пропуская визитера в изолятор. Придвинув табурет, Афанас устроился в опасной близости от решетки, наспех сваренной из прутьев арматуры. Сгорбился постарчески и вытащил кисет с махоркой. Под тюремную камеру на Чкаловской приспособили тесный закуток на техническом уровне. Надобность в ней возникла почти сразу по прибытии моряков на станцию. Не каждому по силам оказалось пережить потерю близких, да еще найти в себе силы жить дальше, продолжая борьбу за существование под землей в мрачных и сырых лабиринтах метрополитена. Нервы сдавали даже у самых стойких. Срывы, истерики, драки, за последнее время пережить пришлось многое, и через изолятор прошел далеко не один нарушитель порядка. Огромный узник, занимавший камеру, теперь оставался недвижим. По необъятной, перевитой узлами мышц спине зеленокожего гиганта тонкими струйками стекала влага, капающая с потолка, просачиваясь сквозь заросшие бахромой плесени трещины в бетоне. Но мутант на подобные мелочи внимания не обращал казалось, ничто уже не способно вывести его из состояния равнодушного оцепенения. Афанас неторопливо вертел козью ногу. Аромат махорки, изготовленный из заботливо выращенных побегов муталиста, жиденькой белесой травки, завяжённой когда-то на мощной в качестве заменителя табака, остался, пожалуй, единственным воспоминанием об утерянном острове и славных прежних временах прикурив от лучины, старик основательно затянулся и зажмурился от удовольствия сизый дым пополз по помещению щекоча ноздри дразнящий запах не оставил Геннадия равнодушным повернувшись к решётке он покосился на гостя гдето фанас почувствовал на себе пристальный взгляд открыл глаза Конечно, дренное курево, не ничата настоящему табаку, но со временем привыкаешь. Старик указал на кисет. Будешь? Дым помедлил немного, затем согласно кивнул. Помню, как ты притащил один фин на остров Побеги с отравленной земли. Он у нас на Камбузе работал помощником кока. Рассадил он эту дрянь на берегу, а она возьми, да разрастись пышным цветом. Как прознали в штабе об этом дендрарии, выжгли всё под чистую, а парнишке тому на губе пришлось с недельку помаяться. Продолжая неторопливо вещать, где-то набил махоркой вторую самокрутку, раскурил и передал узнику сквозь прутья. Вот только живучее оказалось зараза. Ростки на пепелище снова взошли всем на радость. Финт не дурак был, неплохую замену табаку нашел. Ему потом только спасибо сказали. О как Старик украдкой наблюдал за мутантом. Тот осторожно тянул свою порцию, прислушиваясь к ощущениям и горестно вздыхал. По выражению лица, вернее, скуластой морды с массивными надбровными дугами, невозможно было определить, интересно ли дыму бормотание дряхлого посетителя или собственные мысли занимают его гораздо больше. Слабенький Прервал молчание узник: "Но ароматный. Спасибо тебе, отец". Афанас кивнул в ответ, мол: "Не за что". Интуитивно чувствуя, что мутант созрел для разговора, поэтому замер в ожидании, наблюдая за танцем одинокого язычка пламени на тонкой лучине. Геннадий не заставил себя долго ждать, стряхнув пепел, заговорил снова: Дядька однажды из ходки блок Беломора притащил, не сгнивший, целехонький. Берег шибко, только по праздникам курил. Даже мне по наследству несколько пачек перешло. Вот тот табак был, злой, забористый. Старик с готовностью закивал, улыбаясь. Беломор Позабытое слово из прошлого мгновенно навеяло милые сердцу образы видения утраченной прежней жизни: палящее летнее солнце, миллионами ярчайших брызг отражённое в окнах многоэтажек, тенистый, утопающий в зелени бульвар, где так охотно и легко дышалось полной грудью. Заливистый смех внука, сновавшего вокруг на новеньком ярко-красном самокате. Ласковый полуденный зной, разгар лета. Догоревший окурок обжег губы, Афанас дернулся, с сожалением вернувшись в реальный мир, тесный сырой коридор, упрятанный под толщу земли. А кто он, дядька этот, родной или как? Мутант не спешил с ответом, видимо, тоже предавался воспоминаниям. Да, как сказать, один хороший человек, которому я обязан жизнью. Матушка моя умерла при родах. Меня тоже хотели того, вместе с ней похоронить. Кому я такой нужен был? Урод уродом. Дядька не дал, заступился унес из общины стали мы вдвоем жить в подвале бывшего спортклуба выходил он меня уму разуму научил помню твердил постоянно мол не отец я тебе вовсе а дядька Трифоном его звали только для меня он навсегда дядькой остался так на кресте я и нацарапал когда его хоронил Там он теперь наверху, до канала радиация все таки Все ж не в метро жили, поверхность близко. А ты что ж, душа гремычная, не спекся, значит? Ко мне эта зараза не липнет. Хоть какая-то польза от дефективности. Мутантов сам знаешь, в подземке не особо жалуют. А таких страшил, как я и подавно. Геннадий затушил окурок, прислонился к стене и надолго замолчал. Старик задумчиво тер щетинистый подбородок, изредка поглядывая на собеседника. Как ни крути, дым не производил впечатления человека, способного совершить акт безграничной жестокости уничтожить население целого острова Ты ведь набрехал про бомбу-то, решился Афанас наконец. Ума не приложу, зачем чужой грех на себя берешь? Но если уж пошел на обман, в риск ладно. Я протокол допроса видел. В целом толково излагаешь. Вот только из объяснений твоих одно совершенно ясно. Подобного оружия, что на острове грохнуло, и никогда даже близко не видывал. Наши спецы чуть животы не надорвали от смеха, пока ересь твою читали. Зачем тебе это, а? Зачем? Тяжкий вздох оказался красноречивее слов. Сомнений в том, что узник пытается взять на себя чужую вину, у старика не осталось. Ты пойми, хлопчик, С нажимом продолжил он. Люди всего лишились. За семьи наши все равно ответ тому держать, кто всю эту кашу заварил, а подставных нам не надо. Кровь невинную проливать никто не собирается. А ультиматум как же? А иприт. Да какой к чертям иприт? Отмахнулся Афанас. Блеф это. Попытка заполучить, убийц без лишних конфликтов. Если не выгорит, будем сами искать. Пусть долго и хлопотно, но спешить нам теперь особо некуда. Так что зря тебя прислали. Только время потерял. Бокаву отлежал в темнице, бедолага. Никто меня не посылал. Сам так решил. Все равно для остальных я отброс. Грязный мутант. А так хоть на дело доброе сгожусь!» Старик в сердцах всплеснул руками и снова полез в кисет за махоркой. Дурак ты, паря, ой, дурак. Вымахал вон под потолок, руки ноги на месте, котелок вроде тоже варит. Чего ж не живется тебе? А ты попробуй, отец, с клеймом второсортного пожить, тогда поймешь, что к чему. Твоя правда. Чужую шкуру не примерив свою не оценишь. Но одного я в толк не возьму, как ни крути. Если люди тебя чураются, что ж ты сердешный, за них так печешься, живота своего не щадишь? Геннадий открыл было рот, но вдруг осекся, захлопал глазами и уставился в пол мрачнее. Не все сплошь брезгливые. Ответил он после продолжительного молчания: "Есть и те, кто за цветом кожи нечто большее способен увидеть. Ради таких можно и голову сложить. Уж не ради ли того хлопчика, что помог тебе из Приморского альянса вылететь?" хитро сощурился дед Афанас. "Ну что вылупился? Мы о тебе много чего знаем, навели исправки, пока ты тут чалился». Дым совсем сник. Стало заметно, что слова даются ему с трудом. Таран правильный мужик. Иногда, конечно, перегибает палку и прет на рожон, но «Из петли тебя вытащил, закончил за него старик. Вытащил, согласился Геннадий, снова тяжко вздохнув. И уж вряд ли для того, чтобы ты в другую петлю лез. Мерный стук капели вклинился в неторопливый разговор собеседников. Оба, выдохшись, погрузились в раздумья. Послушай, встрепенулся вдруг Афанас. А ведь этот Таран первый, кто на острове побывал. У него мог быть интерес. «Даже не думай. Он к взрыву не причастен, отрезал Дым. Ты настолько хорошо знаешь этого наемника!» Ожидая ответа, старик не сводил с собеседника глаз, словно пытался отыскать фальшь в его поведении. Геннадий стушевался, обдумывая вопрос, но уже спустя мгновение смотрел преисполненным уверенностью взглядом. Я знаю Тарана всего пару месяцев, но поверь, этого достаточно, чтобы перестать в нем сомневаться. Ему, насколько нам известно, поручили провести расследование. Помогая с поисками виновных, ты принес бы гораздо больше пользы, чем на нарах. Так почему ты сейчас не со своим другом? Потому что кретин. Спрятав лицо в широченных ладонях, мутант затих. Объяснять он не стал, да и вряд ли успел бы. Со стороны платформы донеслись хлопки частых выстрелов. Оборвался на середине чей-то отчаянный вопль. зато разом заголосили сразу несколько колонистов, и в нарастающей какофонии звуков тревожно зазвенел сигнальный набат. Поднявшись с табурета, Детафанас с тревогой покосился на выход. стряслось что-то. Подтверждение его слов за стеной страшно закричал охранник. Грохнул опрокинутый стул, залаял автомат, еще ещё мгновение из заполушенной стрёкот захлебнулся. Шум возни и истеричные изывание сменились утробным бульканьем. Со зловещим скрипом дверь приоткрылась, и в образовавшийся зазор вывалилось окровавленное тело тюремщика. Голова мужчины безвольно болталась на разорванной шее а туловище словно у марионетки дёргалось. По ту сторону порога, скрытая от глаз дверью, копошилось нечто. По сосредоточенному чавканью и хрусту перемалываемых костей нетрудно было догадаться о сути происходящего. Кто-то жрал ноги парня здесь, в глубине охраняемого периметра. Смотри. Ка вздрогнул старик, растерянно таращись на труп. Там, возле руки, указал дым на охранника. Афанас пригляделся. Теперь и он заметил торчавшую из-под тела связку ключей. Сбросив оцепенение, приставными шажками двинулся к двери. Неведомая тварь то ли не учуяла близкого присутствия людей, то ли была всецело поглощена добычей, пытаясь выдернуть труп наружу. Стараясь не шуметь, старик подцепил ключи и метнулся назад к решетке. — Быстрее, ну же, подгонял узник. Да я сам. Отобрав связку, дым принялся колдовать над навесным амбарным замком, Афанас обернулся. Труп с порога исчез, оставив лишь алеющую на сыром бетонном полу кляксу. Звуки страшного пиршества тоже стихли. Либо зверюга ушла искать новую жертву, либо одновременно со страшной догадкой из коридора послышался протяжный рык. Старик успел первым, подскочив к выходу, налёг на дверь и зажмурился. Агрессор не заставил себя ждать. От удара содрогнулась вся створка, верхняя петля повисла на вырванных шурупах. Больно приложившись лбом, Афанас пошатнулся, но все же устоял. Скованные артритом ноги неприятно заныли, в висках запульсировала боль. Да чтоб тебя! Поторопись, паря, боюсь надолго меня не хватит. Еще удар. И еще. Тварь не оставляла попыток добраться до упрямых двуногих, скреблась, выла, в припадке ярости снова и снова кидаясь на хлипкую преграду всей тушей. Афанас скривился. Силы таяли слишком быстро, но упрямство и морская выучка не позволяли сдаться без боя.